при виде которого Малаке подумал, что кто-то может в самом деле дать ему сто очков вперед. Уинстон Найлс Румфорд протянул ему мягкую ладонь, поздоровался с ним запросто, почти пропел свои слова сочным тенором. — Как я рад, как я рад, как я рад, мистер Констант! — пропел Румфорд. — Как мило, что вы пришли к нам, м м м м — Это я рад, — сказал Констант. — Мне говорили, что вы, очевидно, самый счастливый человек на свете. — Пожалуй, немного сильно сказано, — сказал Констант. — Но вы же не станете отрицать, что с деньгами вам всегда сказочно везло, — сказал Румфорт. Констант покачал головой. — Да нет, чего ж тут отрицать, — сказал он. — А почему вам такое счастье привалило, как вы считаете? — спросил Румфорд. Констант пожал плечами. — Кто его знает, — сказал он. — Может быть, кто-нибудь там наверху хорошо ко мне относится? Румфорд поднял глаза к потолку. — Какая прелестная мысль! Думать, что вы пришли с по душе кому-то там наверху. Пока шел этот разговор, рукопожатие все длилось, и Константу вдруг показало, что его собственная рука стала маленькой, вроде когтистой лапки. Ладонь Румфорда была мозолистая, но не загрубевшая местами, как у человека, обреченного до конца дней своих заниматься одним видом труда. Эта ладонь была покрыта изумительно гладкой и ровной мозолью, образованной тысячу разных приятных занятий. Ладонь деятельного представителя праздного класса. Констант на минуту позабыл, что человек, чью руку он держит в своей, просто некий аспект, временное сгущение волнового феномена, распыленного на всем пространстве от Солнца до Бетельгейза. Но рукопожатие напомнило Константу, с чем он соприкоснулся. Его руку покалывал слабый, едва ощутимый электрический ток. Приглашение миссис румфорд на материализацию нисколько не запугало Константа. Он не обратил внимания на высокомерный тон, Тушеваться перед ней он не собирался. Констант был мужчиной, а миссис Румфорд — женщиной, и Констант был уверен, что при первой же возможности докажет ей свое несомненное превосходство. А вот у Инстон Найлс от тут дело другое. Он куда сильнее во всем, что касается духа, пространства, положения в обществе, секса и даже электричество. Рукопожатие и улыбка Уинстона Найлса Румфорда разрушили самомнение Константа так же быстро и умело, как рабочие после карнавала разбирают карусель. Констант, считавший себя достойным гонцом для самого всемогущего Господа Бога, Вдруг совершенно сник перед весьма ограниченным величием Румфорда. Констант лихорадочно искал в своей памяти доказательств своего собственного величия. Он рылся в своей памяти, как воришка, вытряхивающий чужой бумажник. Констант убедился, что память его битком набита мятыми, передержанными фотографиями всех женщин, с которыми он спал неправдоподобными свидетельствами об участии в еще более невероятных предприятиях удостоверениями, которые приписывали ему достоинства и добродетелей каких можно было найти только в трех миллиардах долларов. Там оказалась даже серебряная медаль на красной ленточке, награда за второе место в тройном прыжке на соревнованиях в закрытом помещении в университете штата Виргиния. Улыбка Румфорда продолжала сиять. Если продолжить сравнение с вором, который роется в чужом бумажнике, Констант вспорол даже швы в своей памяти в надежде обнаружить что-нибудь стоящее в секретном кармашке.